Глава 30 Огонь тихо потрескивал, поглощая одно березовое полено за другим, подсвечивая мрачные, напряженные лица вокруг. Марс стоял неподвижным изваянием у входа в пещеру, хмуро всматриваясь в лес напротив. В березовой роще гулял ветер, топя в своем шелесте все прочие звуки и заставляя нервно прислушиваться к каждому хрусту сломавшейся веточки. Один только золот трескал кусок окорока и рассматривал изображение змеихвоста на стене, как ни в чем не бывало. Я сначала хотела не пускать его к фреске, во избежание излишнего просвещения, но потом вспомнила, что у него память многих поколений, так что ничего нового он в каракулях неизвестного художника вокруг змеихвоста не увидит. «Далеко не расходитесь», – напомнил Руд, когда Ферин пошел вдоль стены, что-то высматривая. «Это чем-то похоже на храмы древних богов». Оглянулся вор. Вдруг здесь тоже есть кристаллы, с помощью которых получится изображение божества в центре. Я представила, как с первыми лучами Луны в пещере появится змей хвост в окружении схематических человечков и прыснула от смеха. Ищи, ищи, нам бы сейчас не помешало благословение. Вот зря ты, Велька, смеешься, обиделся Ферин. Сандра и вправду благословить было бы не лишним, даже если ты в это не особо веришь. Я промолчала. Пусть то, что Ферин самолично был нашим благословением в первый раз и поубавило моей веры в древних богов, но сейчас я готова была просить о помощи даже саму смерть, что забирает души павших, лишь бы это помогло увядавшему на глазах парню. «Ничего, Васей знает свое дело, он справится вовремя», выдавила я из себя спустя минуту. «Ложитесь, надо поспать, завтра поедем быстрее, там дорога шире». «Я покараулю первым». Поднялся Нейтин, но Мар не двинулся с места. Давайте парами, так и вправду спокойней, решила я. Лошадей не расседливали, они стояли ближе ко входу в пещеру и дремали, отъевшись за вечер травы вдоль дороги. Я смотрела на их темные силуэты на фоне леса, едва высеребряного тонким серпом старой луны, и считала лошадей по кругу, чтобы скорее уснуть. Что-то тревожило меня глубоко в душе что-то не столь очевидное, как проклятие Сандра или отъезд Васии что-то не такое заметное. Я неторопливо вместе со счетом лошадей перебирала в памяти события последнего месяца, в обратном порядке, возвращаясь к началу нашего пути. Золот заворочился у меня под боком, сел и уставился на меня осоловелым взглядом. «Иди к костру, сейчас Мар дежурит», шепнула я, прекрасно поняв, что он просто опять проголодался. Первая линька давалась драконышу непомерно тяжело, Он уже и не думал о том, чтобы скакать у всех по головам или обернуться и бежать по дороге рядом с лошадьми. Мальчик зевнул, встал и поплелся к сидевшему спиной к огню орку, сразу нырнув в сумку с припасами. Я понаблюдала немного, как он пристроился рядом со степняком, все так же напряженно всматривающимся в лес за пределами пещеры, и вернулась к подсчету лошадей и событиям прошедшего месяца. дойдя до знакомства с Агатой, подскочила как ужаленная. «Нейтин!» крикнула я в темноту пещеры, не заметив наемника сразу. На шум обернулся Мар и тут же выхватил топор, блокируя удар одной рукой и отталкивая золото в сторону другой. Металл брызнул искрами, заскрежетал об острое лезвие меча гномской ковки. Лук я отмела сразу, боясь ранить кого-то из мужчин, так что пришлось вытаскивать меч, которым я так и не занялась с должным усердием за все это время. От моего удара на вершием рукояти в затылок Нейтин уклонился с легкостью, но тут же попал в захват Мара, отвлекшись от орка всего на долю секунды. Мне этого тоже было достаточно, чтобы перехватить его руку и крутануть, выбивая из нее меч. Какого лешего тут происходит? На ногах моментально оказался Ирут. Увидев Наза с братом, держащими наемника в четыре руки, он думал недолго. Нейтин осел на землю, потеряв сознание от основательного удара а я скорее метнулась к драконышу, подхватила его на руки и отбежала от входа в пещеру под ошалелое ржание лошадей, взвившихся в ту же секунду. Под такие звуки не смог спать даже Ферин, так что при оружии все, способные сражаться, были буквально в течение пары секунд. «Держи! Головой отвечаешь!» Я передала не особо-то и испугавшегося во всей этой толчие золота Агате и скорее подобрала лук. Пока орки и Ферин встали у выхода, отогнав лошадей вглубь, мы с Фисой оттащили Нейтина к стене, и ведьма принялась связывать наемника с ловкостью бывалого моряка. Я бы полюбовалась ее работой, но в лесу напротив уже горели жаждой и ненавистью с десяток алых глаз, немного напрягая своим количеством и высотой. «Демоны?» Я встала рядом с Рутом. «Или бесы?» Степняк уже отстегнул вторые ремни от наплечников, чтобы продеть их в тесаки. Нужно удержать их снаружи, в пещере с ними будет гораздо сложнее справиться. Я глянула под ноги на широкую соляную полосу, насыпанную на входе, потом на лес, на открытое пространство между нами и отстегнула от пояса мешочек с золой и солью. Прошитый стрелой в воздухе, он веером рассыпал содержимое в сторону рощи. Пусть это не остановит врага, особенно беса, раз в прошлый раз он бежал даже по соленому песку, но все же хоть немного замедлит. Васий, Нейтин и Сандер нам бы сейчас не помешали», – буркнул Ферин. «Спасибо, что хоть ты при оружии», – я покосилась на вора и первая выпустила стрелу по шелохнувшимся кустам. И очень удивилась, когда древка вспыхнула в полете, а рядом со мной встала перепуганная, но решительная Фиса, сложив пальцы в какой-то замысловатый знак. «Я помогу», – пискнула девочка, дрожа как осиновый лист. Горящая стрела ушла в густую листву, а взамен оттуда выскочил бес. Он снова был впечатляюще огромным и быстрым, бросился на нас прямо по соляной россыпи, будто и вовсе не зная боли. Две стрелы с чавканием вошли в череп твари через глазницы, с разницей в одно мгновение, и еще одна вдогонку, в третью, но уже горящая. Бес рухнул, как подкошенный, но через него, как дети в чехарду, тут же перескочил следующий, оказавшись куда ближе под прикрытием собрата. На этот раз стрелять было поздно, но мы с Рутом не зря едим свой воинский хлеб. Тело беса в драконьих песках мы исследовали досконально, поэтому удар тисаками пришелся ровно в область сердца над верхними ребрами, наискось через шею. Лезвия вошли под углом друг к другу, как ножницы, и тут же разошлись шире, с треском ломая кости и откидывая назад рогатую пятиглазую голову на подсеченном позвонке. Любоваться работой отца союзного клана было приятно, но некогда, потому что из березняка уже выскочили еще три беса, не теряя ни мгновения. «Если их каждый раз будет становиться больше, то мы закончимся первыми», буркнула я, заталкивая белую, как мел, Фису за спину и выпуская стрелы по две. «Можешь поджечь соль под ними?» Первого беса принял Мар. Ферин же отошел на шаг и обстрелял монстра в бок. Второго встретил Рут, нанизав на тесак. Но не слишком удачно, лезвие не дошло до сердца, заклинившись между ребер. А под третьим бесом все же вспыхнула соль, буквально в шаге от меня. Стрелу вал и глаз я все же выпустила, едва не потеряв лук в огне, и лишь после этого отскочила на пару локтей и переключилась на соседнего беса. Стрелы входили как в масло, но слабых мест у этих тварей было не так уж и много, в основном именно глаза и горло, так что приходилось быть очень меткой. В какой-то момент Рут просто отпустил правый тесак, сунул руку в разъявленную прямо перед ним пасть и вытащил оттуда мою стрелу, прошившую горло твари почти насквозь разрывая ею оставшиеся целыми сосуды. Как только последний бес упал, мы снова подобрались, ожидая следующую волну. Капли крови с тесоков рута с шуршанием падали в приправленный солью песок под ногами, шипя и пузырясь там. Но звук этот почти сливался с шелестом листьев на ветру. Несколько минут прошли в напряженном молчании, пока в кустах напротив не блеснули черные глаза. Я выпустила стрелу и с досадой отбросила лук назад, в пещеру. «Вот леший!» Я плюнула под ноги и села на землю, чтобы не иметь возможности быстро куда-либо переместиться. «Посмотрела! Там остался демон!» «Ферин, не целься в него!» «Беда лучника в том, что приходится присматриваться туда, куда стреляешь, и демон этим воспользовался, вынудив меня посмотреть ему в глаза!» «Насыпьте соли побольше!» Руд стряхнул кровь с тесаков и убрал их в ножны. «Ты в порядке?» Да, я с тоской глянула на скрученного веревкой Нейтина и протянула орку руки. Свяжи меня от греха подальше, пока демон жив. Вель, ты же уже была под чарами, знаешь, что это такое? Ты справишься сама, возразил Рут. Лучше не рисковать, ты же видел, что случилось с Нейтином. Я настойчиво тряхнула руками, сложив их вместе, но тут заметила, что по боку степняка стекает кровь. Так, постой, не связывай, ты ранен. Рут глянул вниз быстро прикрыл бок локтем и снял скрутку веревки с пояса. «Давай-ка и вправду свяжу тебя!» «Рут, я ведь просила тебя надеть кольчугу!» Я отдернула руки. «Тебе кажется, это все морок демона!» Он присел на корточки, поймал мои запястья и обмотал их веревкой поверх наручей. «Пожалуйста!» Я скрипнула зубами. «И дай Агате осмотреть рану, вдруг у этого беса когти какие-нибудь ядовитые!» «Хорошо!» Он завязал последний узел и принялся за мои ноги. «А это чтобы ты в лес не припустила, как в прошлый раз!» Я охмыкнула и прислонилась спиной к каменной стене. Демон больше не сунулся ко входу в пещеру, уберегая свое временное тело. Зато бесов стали вскрывать прямо на пороге, не рискнув перетягивать их лошадьми, все еще нервными и немного беспокойными из-за близости огромных туш. Я смотрела со своего места, как в свете еще одного костра, сложенного рядом с местом прошедшей битвы, из чрева первого беса вытек мужчина, медленно развернувшись на земле так, что я смогла рассмотреть его лицо. «Воин Веды!» – ужаснулась я, распознав белые полосы клановой татуировки. «На нем есть послание?» Ферин прикрыл нос рукавом и отошел ко мне от ловко орудующих рунными кинжалами воинов ночи. «Тоже придется раздевать, как ту ведунью!» Обреченно спросил он, уже догадываясь, о чем я его попрошу, пока остальные заняты. «Ну, можешь поискать рядом с ним почтового голубя», – буркнула я. «Вытащи мой кинжал и разрежь ремни кирасы, а там видно будет». Вор взял мой клинок, повертел его в руке, будто приноравливаясь, но на самом деле оттягивая неприятный момент, и все же принялся за дело. «Возвращайтесь к морю за плато, вас не станут преследовать» прочитала подошедшая агата спустя пару минут на груди у мертвого воина. И это все тем же витиеватым почерком на древнем. Я стукнулась с затылком о скалу пару раз, не имея возможности привычно нырнуть головой в бочку, чтобы привести мысли в порядок. «Вель, здесь то же самое», – окликнул меня Рут от второй туши. «Мечник Веды, послание, судя по всему, такое же». Я промолчала, догадываясь, кто окажется в оставшихся трех бесах. Васий ведь говорил, что на границе клана бесследно пропали пятеро наших воинов. И с обреченностью смотрела, как они один за другим появлялись изнутра бесов. Мои воины, погибшие только из-за того, что не могли сражаться с демонами на равных своим обычным оружием. Моя ошибка. Я должна была сообщить о демонах в клан гораздо раньше. Пусть бы даже они перехватили послание, одно из многих, и ушли на дно. Но мои воины должны были гораздо раньше узнать, чем можно пронять демона, чтобы выжить. Ближе к рассвету все тела сожгли, включая и самих бесов. Для погибших воинов веды сложили один большой костер, а бесов пришлось разделывать и хорошенько просолить, чтобы они загорелись хотя бы стараниями Фисы. В зареве костров и вонючего темного дыма от посыпанных солью тушь, я пару раз видела, как то тут, то там могла качнуться ветка в дальних зарослях. Но Агата с золотом были в глубине пещеры, далеко от демона, так что я не волновалась и даже смогла задремать, устроившись поудобнее между двух выступов, чтобы во сне не съехать на бок. Демон не войдет в пещеру, но и не уйдет далеко, имея здесь двоих, попавших под его чары. Проснувшись от звука неспешных шагов, я первым делом глянула на спящего у костра драконыша под боком у ведуньи и лишь потом обратила внимание нашедшего к ним Рута. Дежурить в этот раз остались они с Ферином, все остальные спали, пока снаружи еще клубился редкий серый туман раннего утра. Бок орка был туго перевязан, значит, мне не показалось, его действительно ранили. Он заметил, что я проснулась, и тут же сменил курс, подошел ко мне и присел рядом на корточки. «Как ты?» «Нормально», – я нашла глазами и дежурившего у самого выхода Ферина. «Сильно тебя зацепило?» Не глубоко, просто кожу порвала, отмахнулся Руд. «Развязать тебя пока не предлагаю». «Само собой», – я поерзала лопатками по неровным камням, разминая немного затекшую спину да и заползая чуть дальше в тень чтобы свет от костра не слепил скоро вставать поспал бы хоть час я тут по караулю это я еще могу сделать не надо спи он выпрямился и пошел обратно к выходу а что случилось спросила я вдогонку степняк обернулся глядя на меня с вопросом ты шел к костру что то случилось напомнила я проверить хотел золото ворочился во сне ясно я закрыла глаза, но сон больше не шел. Попытавшись уснуть еще немного, я все же сдалась и открыла глаза, за неимением ничего интереснее, принявшись тоже наблюдать за лесом напротив. В конце концов, я так удачно сижу в тени, что от выхода небось и не видно, сплю я или нет. А вот Ферин, кажется, действительно дремал стоя, прислонившись плечом к шероховатой стене. Усталый, разбитый и неожиданно серьезный. Даже какой-то будто заматеревший за одну эту короткую схватку. Вор вздрогнул от звука, хрустнувшей в костре ветки, и повернул голову на звук, оказавшись боком ко мне. И теперь вздрогнула я. У него были бездонные черные провалы самой преисподней вместо глаз. Я затаила дыхание, а сердце болезненно сжалось от осознания того, что Ферина там уже нет, что наш лукавый друг мертв. Мне казалось, что он все время был на виду. Я даже подумать не могла, что демон успел бы занять его тело хоть в какую-то короткую минуту когда он отлучался по нужде или собирал стрелы. А может, все случилось раньше? Как давно на моей памяти он в последний раз трогал соль с золой? Подкативший к горлу комок не дал мне позвать Рута. Я понимала, что каждая секунда промедления опасна для всех, но не могла заставить себя. Я зажмурилась и молила судьбу, чтобы мне это лишь показалось в обманчивом свете от костра. Открыв глаза снова, успела всего на мгновение заметить, что дела мои куда хуже, чем казалось. Рута -то я тоже уже потеряла. Неужели того, что они убивали, оказалось достаточно, чтобы тела стали пригодными для демонов? И стоило мне только шумно выдохнуть через стиснутые зубы, как они оба обернулись ко мне с совершенно нормальными и привычными глазами. Кошмар приснился, соврала я изо всех сил, стараясь держать голос ровным. Ладно, ничего страшного не произошло за последние пару часов, меня уже можно развязать. Вель, ты какая-то бледная. Рут подошел ближе, но освобождать меня не спешил. «Что случилось? Ты что-то видела?» «Говорю же, дурной сон приснился». Я опустила глаза. «Вот придет Нейтин в себя, тогда и расскажет, что за морок демон наслал на него, потому что меня он вниманием почему-то обделил». Я запнулась, а сердце подскочило к горлу, кровь зашумела в ушах. «Это ведь мог быть морок. До сих пор демон и вправду ничего на меня не насылал, так почему бы и не это?» Рут, я посмотрела на орка со всей возможной мольбой, на которую только была способна, снова просяв всеведущую судьбу, чтобы я оказалась права. «Посыпь меня залой вдруг это поможет избежать наваждения?» Степняк взял мешочек с пояса, распустил горловину и шагнул ко мне. А я наблюдала за его руками, затаив дыхание, и ждала, когда же он зачерпнет горсть из мешочка. Но орк просто перевернул кисет надо мной, не дотрагиваясь до золы.